Четвертое. Значит, ты разместил их в одном отдаленном доке? Да, дядя. Председатель сената нахмурился и задумчиво качнул своей могучей головой, увенчанной тщательно ухоженной седой гривой. Что ж, хорошо. Пока специалисты возятся с тем, что твои гости выдают за верховного контролера, пусть побудут там... «Я пока не буду прилетать к тебе, чтобы не привлекать особого внимания, но как только мы разберемся с этим верховным...» Председатель Сенат еще сильнее насупился, но продолжать не стал. «Ладно, об этом позже. Лучше расскажи, как настроение в твоей эскадре?» «Для ваших планов не слишком». «То есть я, как адмирал, выигравший битву, пользуюсь здесь достаточным авторитетом, но все помнят, что именно император повелел изменить план развертывания и подтянуть сюда третью эскадру, благодаря чему мы и выстояли». «С твоей подачи! Только с твоей подачи!» — сварливо огрызнулся лорд Мирен. Адмирал в ответ промолчал. Председатель Сената обладал весьма распространенной привычкой видеть все вокруг именно в том свете, который являлся очевидным для него самого, и напрочь отметал все иные возможные картины мира. А потом раздражался, отчего это все вокруг такие тупые и не видят очевидного. Впрочем, иногда подобное упрямство заставляло окружающих принимать картину мира этого упрямца в качестве единственно действующей. Особенно учитывая, что этот упрямец обладал такой властью и влиянием, каким обладает председатель Сената. Хотя дядя никогда не достиг бы такого уровня, если бы не понимал, что другие картины мира действительно существуют, пусть с его точки зрения и неправильные, и что многие другие действуют именно в соответствии с этими, пусть и совершенно неправильными картинами. Поэтому иногда, когда дядя чувствовал некоторую сиюминутную невозможность заставить окружающих согласиться со своей, он временно переставал на ней настаивать. «Ну ладно, будем надеяться, эти твои специалисты чего-нибудь добьются», — пробурчал он, решив не развивать тему. Адмирал Экониор согласно кивнул. Это были отнюдь не его специалисты, но он вполне оценил деликатности дяди, если к лорду Эмирену вообще было применимо это слово, и решил не уточнять, а лишь покорно поддакнул. Да, дядя. И отключил связь. Когда экран потух, адмирал еще некоторое время сидел, уставив взгляд в ту точку, где только что погасло изображение родственника, а затем вздохнул. Да, уж наградили святые стихи родственничком. Впрочем, с его стороны подобное сетование, будь оно публично, выглядело бы по меньшей мере лицемерным. У каждого человека имеется широкий набор и достоинств, и недостатков. А надо признать, достоинства дяди в свое время изрядно поработали в пользу племянника». После гибели отца именно лорд Эумерен помог молодому выпускнику военного училища флота на первых шагах карьеры. Нет, его карьерный рост отнюдь не был незаслуженным. Молодой офицер Экониор вполне успешно справлялся со своими обязанностями и ни разу не получил повышения просто так, за кровь и фамилию. Но адмирал Экониор прекрасно представлял себе, что не будь поддержки со стороны главы дома Эумерен – который в то время, хотя и не был еще председателем Сената, но все равно являлся фигурой крайне влиятельной, его несколько раз вполне могли бы обойти повышением. То есть могли бы и не обойти, но, скорее всего, а так и рушится карьера. Год пересидел там, полгода задержался тут, так, глядишь и постепенно переходишь в категорию старых и неперспективных. И кому бы от этого было лучше? Флоту? Империи? Вряд ли. Нет, он не был склонен так уж сильно переоценивать свои заслуги, но с другой стороны, если бы здесь в системе эсгенты командующим был назначен другой человек... Без его поддержки в высших сферах вряд ли он рискнул бы пойти на столь вопиющий поступок, как обращение напрямую к императору, и империя потеряла бы систему эсгенты. На его рабочем столе замигала иконка вызова адъютанта. Адмирал вынырнул из своих мыслей и ткнул пальцем в изображение. Экран вновь развернулся. — Лэр, два часа. — Да, спасибо, я помню. — Что-нибудь накопал? «Не слишком, лэр-адмирал». В голосе адъютанта все еще чувствовалось недоумение. Он до сих пор никак не мог понять, почему адмирал дал поручение ему, а не, скажем, разведотделу флота или службе контрразведки. Те справились бы с задачей не в пример быстрее и качественнее. Но не мог же адмирал сообщить своему адъютанту, что участвует в неком комплотсе» и что для него задача полноты и достоверности сведений является подчиненной по отношению к задаче сохранения тайны и, в первую очередь, от структур, тесно связанных с Департаментом стратегических исследований. Хорошо, заходи. Когда адъютант зашел в кабинет, адмирал Экониор уже успел перенеститься к стене с плетевником. Там у адмирала было устроено что-то вроде уголка отдыха с парой даже не кресел, а небольших мягких диванов и тумбой передвижного бара. И этим он как бы давал понять адъютанту, что заказанное ему кабинетное исследование — просто некое причудо высоко поставленного лица, не имеющее под собой ничего серьезного. Впрочем, вряд ли это так уж надолго огородит его от сплетен в баре младшего офицерского состава, Но в его ситуации и один день выигрыша уже большое дело. Итак, произнес Адриал, откидываясь на спинку дивана со стаканом свежевыжатого сока, приготовленного ему баром, адютант положил на сервировочный столик пластинку носителя, коснулся сенсора, разворачивая голый экран и начал. Спираль на Терея – 17-й бутсектор зона А, предположительно третья планета желтой звезды. Продолжительность суток и года отличается незначительно. В империи известна по самоназванию «Земля». До контакта с империей имела контакт с конскебронами. Почему не вошла в их зону влияния, мне установить не удалось. С империей сотрудничает по программе помощи и развития окраинных миров. Для установления официальных отношений около года назад на Землю была отправлена миссия под командованием адмирала Эсмиера, довольно представительная, хотя и не высшего уровня. Во всяком случае, как мне удалось установить, в ее состав входили как минимум три представителя высшей аристократии, что для окраинной планеты крайне необычно. Но еще трое выходцев с этой планеты входили в состав сборной Танакийской школы пилотов, разгромившей Академию в позапрошлом чемпионате. Вот все, что я смог выяснить достоверного, Лар адмирал Остальное из области слухов и догадок. Адъютант замолчал. Адмирал и Коньор некоторое время молча сидел, переваривая доклад адъютанта и пытаясь отыскать во всем изложенном хоть крупицу полезного. А потом качнул головой, вздохнул и приказал. «Ну давайте, ваши слухи». Слухов множество. Так, например, ходят слухи, что они на самом деле были захвачены конскебронами, но потом сумели выбросить их со своей планеты. Адъютант скривил губы в усмешке, показывая, что не верит этим слухам. С этим пересекается информация, что на этой планете конскеброны осуществляли программу выведения нового поколения военных юнитов, сильно превосходящих в своей эффективности тактов Мол, что-то пошло не так, и творения конскебронов восстали против своих хозяев. Но это никак не объясняет слух о том, что конскеброны вновь атаковали систему, но проиграли битву и были вынуждены отступить. Такты бойцы тактического контакта управлять кораблями они не могут. А разговоров о том, что там осуществлялась еще и программа подготовки юнитов для экипажей кораблей, я не слышал. Далее поговаривают, что Земля, не могут длительное время существовать в пустоте, без средств защиты, и что они симбиоты электронных устройств. Симбиоты? Ну да, то есть не пользуются вживленными электронными устройствами, как это принято у нас, и не используются данными устройствами в качестве элементов системы жизнеобеспечения, как это делают броны, а некоторым образом сосуществуют с ними. Каким? Я не обнаружил. Адъютант вновь замолчал. Адмирал некоторое время подождал, а затем спросил коротко. Все? Далер. Адъютант смущенно развел руками. Я пользовался практически только открытыми источниками и сетью. Практически? Что значит «практически»? Азъютан смущенно потупился. У меня есть приятель из шифровального. Он не из болтливых, поэтому я попросил его скачать кое-что из первого уровня доступа отдела контрразведки. Но кроме общих сведений, все остальное по этой планете под полным грифом. Адмирал кивнул. Хорошо, спасибо. Можешь идти. Когда дверь за адъютантом закрылась, адмирал залпом допил сок и, поднявшись на ноги, прошелся по кабинету. Да, интересно, интересно. На первый взгляд, вроде бы, никто никаких данных об этой странной планетке и сети не вычищал. Наоборот, сеть переполнена разными слухами. Но вот ничего конкретного о ней узнать из открытых источников нельзя. Вернее, даже не так можно. Но все, что можно узнать человека серьезного, наоборот, натолкнет на мысль, что это пустышка, чушь, дымовая завеса. И планетка служит некой ширмой, скрывающей что-то иное, более важное, но расположенное где-то в противоположном конце галактики. Эконьор знал, что это не так но его знание базировалось на достоверной информации, полученной совершенно из других источников, недоступных подавляющим большинству подданных империям. Остальные, несомненно, подумали бы именно так. Из-за этим чувствовалось необычное для спецслужб стремление закрыть, засекретить, утаить, которое тут же настораживает любого внимательного человека. А журналистов так вообще заставляет буквально бросаться в эту сторону и рыть, рыть, рыть. А рука настоящего мастера. И то, что этот мастер волею судьбы оказался по другую сторону баррикад адмирала и Экониора совсем не радовало. Следующие четыре дня адмирал мотался по системе, инспектируя восстановленные и вновь введенные в строй крепости и другие объекты, постоянные орбиты, минные объемы и корабли. В принципе, все это делать было необходимо. Более того, такие поездки и составляют существенную часть работы командующего. Но основной причиной того, что эта инспекция состоялась именно сейчас – Было то, что в сонме этих не слишком понятных и не особенно отслеживаемых перемещений авиальской яхты, которая швартовалась то у причалов мощных крепостей, то у бортов тяжелых линкоров, то у затерянных в пространстве и укрытых всеми мыслями, маскирующими системами станцию управления минными объемами, было желание скрыть с посещения еще одного объекта затерянного на окраине второго астероидного пояса Дока Праймерис-24. Когда изящная альральская яхта, шипя причальными дюзами на жидком азоте, вползла во второй ремонтный объем этого даблера, адмирал сидел в кресле второго пилота и смотрел наружу сквозь открытую створку лобового иллюминатора. Секторные ворота первого ремонтного объема были закрыты, И находится ли там до сих пор средний рейдер, увидеть было невозможно. Так что если все слухи о страшных землянах на равных сражающихся или даже превосходящих тактов правда, то вполне возможно, что рейдер уже давно покинул док и теперь на всех порах несется к этой загадочной планете с непривычным для слуха названием «Земля». Праймер из 24 находился довольно далеко от основных полей обнаружения, поэтому можно было допустить, что при удаче он ускользнет незаметно. Однако адмирал не слишком переживал по этому поводу. Гораздо серьезнее было то, что ни на один запрос «Док» Так и не ответил кодовым сигналом, означавшим, что в работе группы специалистов, занимающихся тем, что гости считали верховным контролером, достигнут хоть какой-то прогресс. Никаких других сигналов с ДОКа посылать не дозволялось, согласно его собственному приказу. Хотя за эти полторы недели, что средний рейдер находился в ДОКе, Эконьор уже не раз об этом пожалел. Неизвестность становилась все более невыносимой. Наконец, яхта последний раз окуталась парами азота и замерла. Несколько секунд ничего не происходило. Потом от стены Эллинга отделилась раздвижная труба переходного коридора и поползла в сторону шлюзового отсека яхты. Адмирал едва заметно поморщился. Впрочем, все было объяснимо. Поскольку яхта должна была занимать Эллинг считанные часы, не имело никакого смысла закрывать ворота и восстанавливать в этой части дока нормальное давление. Насосы нагнетали бы воздух сюда часа полтора, да потом прогрев, а при старте все потребовалось бы сделать в обратном порядке. Бессмысленно. На караул, ларь-адмирал, на мне объекте никаких прыс, оглушил его рев младшего командера. Тут же, прервавшийся, едва Экониор махнул рукой. — Все в порядке, командир? — Так точно, ларомерал. Ну-ну, Эконьор огляделся вокруг. Куций, почетный караул из пяти десантников, оттенился выстроившимся выстроившемся у дальней стены переходного тоннеля экипажем среднего рейдера во главе с капитаном. Вернее, здесь, в тоннеле, находились всего трое офицеров, а остальной экипаж был виден сквозь раскрытый люк. Они замерли на пирсе у борта своего корабля. В эллинге, который занимал средний рейдер, давление и температура были нормальные. А у вас как дела, капитан? Лэр адмирал, наверенном я корабле? Не надо. Не тарабаньте, по существу. Все нормально, лэр адмирал. Провели регламентные работы. Занимаемся изучением материальной части, уставов и общей физической подготовкой, согласно составленному мной расписанию. Хорошо. Экньор кивнул и снова повернулся к десантнику. Покажите мне, где работают гражданские специалисты. Слышу из лер-адмирал. Десантник отдал честь и коротким движением руки отпустил почетный караул, после чего указал рукой вперед. Прошу вас, лер-адмирал. Гражданские занимали довольно обширное помещение. Вероятно, раньше здесь находился какой-то склад. Эконер всю свою жизнь служил на кораблях первого и второго ранга, поэтому со столь небольшими доками раньше дела не имел. Он перешагнул высокий коммингс и остановился, прикрывшись ладонью. Обширное помещение заливал яркий свет, исходивший откуда-то из-за стоек с приборами, расположившихся в самом центре помещения. — Ну, кто там еще? — послышался из-за стоек раздраженный голос, и оттуда же выглянуло раздраженное лицо с вклокоченными волосами. Несколько мгновений оно сердито рассматривало вошедших, затем дрогнуло и исчезло. Адмирал криво усмехнулся и двинулся к стойкам. Он преодолел где-то половину расстояния, когда из-за стойк показался владелец только что высовывавшегося лица. На этот раз волосы у него были приглажены, хотя это помогло не слишком, лэр-адмирал. «Профессор, рад приветствовать!» — поздоровался Каньор, протягивая руку. Вот заскочил узнать, что у нас с результатами. О, если брать чисто научные результаты, то я просто не знаю, куда девать данные. Этот объект можно изучать годами и каждый день открывать новые и новые его свойства. Например, он демонстрирует некоторые характеристики, ранее считавшиеся теоретически возможными только для объектов с гипермассой, например, для черных дыр. Но при этом любой человек может вполне спокойно взять его голой рукой и перенести на другое место. И вот изменение электрических и гравитационных полей